в которой не было ни рук, ни ног. Потом над ним нависло ухмыляющееся лицо Ау-Порто, в руках которого была ультразвуковая пила. Когда начала вздрагивать земля, его тело завибрировало, словно струна, и он проснулся. Над ним стояла Донна Криири. Он потянулся и потёр затёкшие ладони и лодыжки. Потребовалось несколько секунд, чтобы проснуться полностью. Ничего необычного здесь не было. Сон помогает преодолевать межпланетные расстояния. Их путешествие должно было длиться 150 дней. Подошло ли оно к концу? На лице Донны была тревога и громкое мяуканье доносилось из грузового отсека. Слава богу, они были в космосе. Минимальное ускорение экономичных траекторий типа хохмановских, предохраняло тело при контакте с койкой от пролежней синяков, неизбежных на земле. Стивен с отчаянием воскликнула девушка. «Извини», — пробормотал он, заставляя себя проснуться. Чиквито сошла с ума. Он вздохнул и пробрался к иллюминатору грузового отсека. Пространственник молнией метался по отсеку, как кот, упустивший мышь, он отчаянно мяукал. «Мы уже на месте?» «Нет, Стив». Но Чиквито так громко мяукала, что сработала аварийная система и разбудила меня. Нам осталось еще много дней пути. Ладно, посмотрим, что ее беспокоит. Ничего не видно. Мы в глубоком космосе, за орбитой Плутона. Но дарифов еще далеко. Здесь нет ничего такого, что могло бы ее взволновать. Она замолчала, прислушиваясь. Оба они услышали одновременно. Снова послышалось... Приглушённое постукивание по обшивке корабля. "Ну-ка, поглядим", мрачно сказал Райланд. В иллюминаторах ничего не было видно, но на наружной двери воздушного шлюза была окошко, заслонённое шторы от радиации. Райланд отодвинул задвижку и, раздвинув штору снаружи, в шлюз заглядывал человек. На лице его было выражение нетерпеливого раздражения. Человек айлента девушка посмотрели друг на друга это не могло быть хотя всё это несомненно было именно так но человека даже не было в скафандра он кутался в ветхие одеяла и стучал по люку ручкой длинного ножа это был худой невысокий рыжебородый мужчина уже не молодой стивен вскрикнул вдруг Донна я его знаю его зовут Куивара да это он привёз на землючик виту чтобы спасти Дондарову из банка Она поколебалась, потом резко сказала Стивен, открой люк. Что? Открой люк. Но воздух об этом можно не беспокоиться, сказала она. Смотри, ещё один пространственник. Неудивительно, что Чеквит так волновался, он несомненно почуял присутствие собрата. Тот был побольше размерами и более тёмного цвета. У них собственный воздух, чем же иначе они могут дышать, открывая люк? Райланд Калибаш. В здравый смысл говорил ему, что девушка права. Другого объяснения быть не могло, но открывать люк ему всё равно как-то не хотелось. Ощущение вырывающегося в пустоту воздуха было слишком сильным, чтобы сразу уступить. Только усилием воли Райланд заставил себя повернуть ключ клапана. Послышался металлический воющий звук, зашипел клапан, выравнивая давление, и вот люк был уже открыт. но они по-прежнему дышали, втягивая странно пахнущий воздух. Он отдавал каким-то приятным химическим ароматам. В шлюз поспешно вошел человек. За ним последовал его пространственник. У этого существа был красный нос, и он светился пульсирующим светом. Его большие глаза смотрели в камеру шлюза. Он громко урчал от удовольствия и возбуждения. «Стой!» — крикнул маленький человек. Пространственник очень волновался, но подчинился ему, ожидая, пока человек раскроет внутренний люк и закрутит клапан наружной двери. Покончив с этим, Куевера сказал, «Ладно, Адам, беги и встречай друга». Два пространственника бросились друг к другу. Они описывали круг за кругом в тесном грузовом отсеке, мяукая и мурлыкая, один густым баритоном, второй — более высоким сопрано. "Дети", усмехнулся Куивера, как они рады увидеть друг друга. Он поклонился и снял с головы то, что ещё оставалось от шляпы. "Дамы и господа, я, Квинтана Куивера, ваш покорный слуга".